Глава 71. Что такое родить легко и с чем это едят? Если собрать в кучу все, что я когда-либо слышала в ответ на тезис «родить легко», засунуть в какую-нибудь центрифугу и хорошенько покрутить для вычленения сути, на выходе получится приблизительно такое. А что вы имеете в виду, когда говорите «родить легко»? Мы же знаем, что весь мир живет в понимании. Роды — это тяжело, сложно. К ним нужно готовиться морально и физически. В них должны помогать врачи и сопровождающие. И вдруг вы озвучиваете парадоксальную вещь. На самом деле женщинам иногда, случайно, дается такая легкость. Бывает, конечно, что они рассказывают о легких родах, но чаще не о первых, а о повторных. Про первые же все в основном говорят, что это трудно и больно, и не может быть не больно. Так что же такое «родить легко»? Сразу оговорюсь, речь идет приблизительно о 70% от общего числа рожениц. Примерно столько во всех центрах естественного акушерства рожают сами, без каких-либо медицинских вмешательств, выходя из родов полностью здоровыми и с такими же здоровыми детьми. В этих организациях, которые занимаются и подготовкой к родам, и, собственно, естественными родами в проекте «Домашние роды в роддоме» всегда, в отличие от государственной медицины, велась и ведется честная статистика, без приписок и преувеличений. Именно эту долю и беру как базу. Кривая же официальная отчетность с хрустом втиснутая в прокрустово ложе державного двоемыслия всегда тем или иным образом подогнана под протоколы, под призывы Департамента здравоохранения типа «снижаем число кесаревых сечений», под страх докторов что-то пропустить, как прикрытие лени, некомпетентности, халатности. Согласно ей, в государственных роддомах по системе ОМС порядка 20, да, всего лишь 20% родов проходят физиологично без осложнений. И ладно бы 20 но и здесь какая неожиданность не учитывается так называемая профилактика обязательная послеродовая инъекция синтетического окситоцина в целях предотвращения кровотечений получается и это якобы пятая от общей массы часть как бы полностью физиологичных родов неправда знакомый врач в личной беседе говорил по его наблюдениям от силы 5 из 100 рожают без вмешательств любого толка. Система. Но даже если условно принять на веру эти 20% на фоне 70% в принципе потенциально способных родить хорошо, то куда деваются возможные здоровые натуральные роды оставшихся 50%, то есть половины всех рожениц вообще, Безусловно, нельзя не признать логичное увеличение количества родов, подлежащих лечению. Мы больше не желаем становиться жертвами естественного отбора, и медицина не стоит на месте. Женщины, не имевшие шансов на выживание, 200, 100 и даже 50 лет назад выживают, да и сами вполне возможно появились на свет благодаря лекарствам или операциям. Детям, которые раньше родились бы инвалидами или не родились вообще, Сегодня проложена дорога к полноценной жизни. Мы не знаем, какую наследственность имеет пришедшая к нам беременная. Практически нет больше рожальных семей. Ожидающая ребенка, зачастую сама одна у своих родителей. И если мама родила ее в 20-25, то она рожает первого, а, скорее всего, единственного, в 35-40. Еще какие-то 10-15 лет назад акушерки задавали казавшийся важным вопрос — а как рожала мама. Сегодня же это почти не имеет значения. Тем не менее, 70% женщин могут родить природно и здорово. Хорошие легкие роды зиждутся на трех китах. И как раз первый — дарованная природой, генетически обусловленное репродуктивное здоровье. Плюс конкретная акушерская ситуация — Сопутствующие заболевания, образ жизни, питание, размеры ребенка, параметры таза, срок беременности к началу родов, расположение плода и так далее. Все это формирует определенную данность, на которую чаще всего невозможно воздействовать. А вот на два других мы очень даже можем повлиять. Следующая составляющая — то, что делают в родах врачи. Когда Мишель Аден... создавал свои классические труды враг казался очевидным без нужды влезающая в роды медицина Аден говорил защитите роды и женщины стали брать в роды защитников индивидуальных акушерок доул мужей массовая медицина лишила роды интимности и приватности уложила рожениц на спину заполучила в свое распоряжение разнообразную фармацевтику и принялась самозабвенно рулить процессом. Вы не должны позволить родам управлять вами, так учили и продолжают учить докторов. Но подчинение природного действия какому-либо внешнему управлению лишает его жизни, естественности и здоровья. Многие, очень многие родили бы прекрасно, если бы их всего лишь оставили в покое. в соответствии с тем самым знаменитым принципом трех Т — в темноте, тишине и тепле. Так и начинали работать все альтернативные родильные центры в Москве и других городах. Находили докторов, которые поддерживали идею естественных родов или искренне по убеждениям, или по причине неплохих заработков на индивидуальных контрактах. Создавали в роддомовских палатах подобие домашней обстановки, устанавливали ночники вместо слепящего больничного освещения, монтировали большие ванны и размещали нормальные человеческие кровати вместо издевательских конструкций Рахманова. А вот с докторами возникали вполне понятные проблемы, хотя, к счастью, до сих пор есть те, кто помнит и понимает законы физиологии, в конце концов элементарно соглашаясь с учебниками, где давно все написано. Например, что готовящийся к родам тело синтезирует уникальный коктейль сложных гормонов, и природные процессы лучше не трогать. Но есть и те, кто считает все это блажью и прихотью странных женщин, позволяющих себе чего-то там хотеть и не соглашаться с доктором, который, откровенно наплевав на все учебники, заявляет, «Индуцированные роды точно такие же, и в них нет ничего страшного». Уж не говоря о ситуациях, когда доктор подстраивает роды под собственное расписание. Поэтому одна из слагаемых успеха родов — найти истинного, подлинного, честного профессионала. Как показала практика, чаще всего они работают отнюдь не в самых крутых роддомах и специализированных институтах, где родами точно так же управляют, но гораздо изящнее, вежливо и с улыбками, так что никто и не заметит подвох. Третье же и важнейшая составляющая хороших легких родов то, что делает в них сама женщина, как она открывается, как чувствует свое тело, как воспринимает схватку, все, что происходит в ее уме и психике. Увы, итог всех прочитанных книг и учебников, всех профессиональных и жизненных наблюдений приводит меня к новому выводу. Главным врагом хороших родов, как бы грустно это ни звучало, стала сама женщина. Что несет в свои роды, в голове, в психике нынешняя беременная? Она, подобно сказочному персонажу, стоит на распутье с соответствующим камнем-указателем, размышляя над тремя вариантами дальнейшего развития событий. Первый, самый простой, на ее, конечно, взгляд, путь, под названием «Не мучиться. кесарево сечение. Другое для тех, кто боится операций и догадывается, что ребенку правильнее появиться на свет природным образом, выбрать роды, ошибочно именуемые естественными, на самом деле всего лишь нижним путем. Но поскольку они для нее априори ужас и мучения, женщина хочет убрать оттуда боль, простодушно полагая, что будет все то же самое, только лишенное страданий. И тут щедро предлагает свои услуги медицина. Третий путь — для осознанных, разумных, которые думают, ищут, читают, начинают понимать и разбираться. В итоге приходит к тому, что вообще-то, несмотря на весь предполагаемый в родах дискомфорт, полностью естественный способ появления на свет — лучшее, что дала природа человеку. Потому что натуральные роды являются неповторимой гормональной симфонией, слаженным дуэтом, разделяющегося на двое единого организма. Потому что поступающие через пуповину гормоны, производимые гипофизом рожающей, выступают первым и самым важным основополагающим этапом формирования гормональной системы и будущей психики ребенка. Именно здесь и нигде больше, потому что это ничем не заменить и не синтезировать, ребенок обретает способность испытывать. радость восторг любовь приязнь получать кайф от жизни то есть максимально проживать ее с точки зрения гормонального наполнения имея многолетний опыт работы с психотерапевтом я знаю о чем говорю вот не заложили в меня родители фактически бросившие свою дочь подспудного ни от чего не зависящего базового понимания что я кому то нужна в этом мире. И потом, когда ты вырастаешь и сталкиваешься с любовью, друзей, мужчин, детей, учеников, все это так и остается исключительно внешним, умственным, беспрочной основы, не переходит в глубокое внутреннее ощущение, потому что отсутствуют необходимые для этого гормоны, потому что нейронные связи не были изначально выстроены. И никакой психотерапевт, никакие тренинги уже не помогут их сформировать. Остается только принять и примириться. И вот даже если мы имеем думающую, осознанную, беременную, уверенную, что самые лучшие роды на 100% натуральные, она в стремлении как-то настроиться на них, погружается в интернет. И что же выносит оттуда женщина, которая не вникает в истинную суть или вникает лишь поверхностно? Какие знания получает? Она усваивает, что в родах должен присутствовать естественный окситоцин, который называют гормоном любви. Вот только в ее голове не складывается гармоничной картины. Все слышали, что окситоцин — гормон любви, но все знают, что он же создает схватки, от которых почему-то мучительно больно. И никто в этом не разбирает. не дает четких, ясных, недвусмысленных ответов. И женщина так и остается с винегретом в мозгах, с некими расплывчатыми рекомендациями, что лучше, конечно, в родах как-то правильно дышать. В итоге в сознании, настроившейся на естественные роды, образуется стандартный набор затертых штампов. Окситоцин — гормон любви, но от него мучительно больно. Чтобы избежать боли, необходимо как-то необыкновенно дышать. украшать происходящее маслами и облегчать гипнотическими мантрами с аффирмациями. Но страх и нежелание проживать роды остаются, потому что невозможно с широко закрытыми глазами спастись от того, от чего на самом деле спасаться не надо. Когда половина, если не три четверти, а то и почти все отзывы о родах нижним путем рассказы о чем-то страшном, невыносимо трудном, подобные жалкие рекомендации очень быстро разбиваются о реальность. Непонятно, кто говорит правду, а кто преувеличивает. И женщина даже с самыми лучшими намерениями идет в роды со страхом, даже если осознает, что нужно рожать естественно. Придачу медийное пространство заполнено отрицанием важности и необходимости натуральных родов. Одна блогерша-миллионница, на весь Инстаграм делится намерениями, планово прокисариться. Девочки, не хочу мучить ни себя, ни ребенка, подвергая его опасности родового шока и гипоксии. Молодая, здоровая, популярная, зомбирующая подобными размышлениями десятки тысяч поклонниц, стремящихся во всем подражать своему далеко не самому выдающемуся в интеллектуальном плане кумиру. которые забеременев, тоже скажут, а зачем рожать самой, это же опасно. Можете представить себе здорового, нормального, в трезвом уме человека, который просто так, без малейших на то показаний, требует химиотерапию. Ни одно кесарево не проходит бесследно ни для матери, ни для ребенка. Многие, прошедшие через него, штампуют гневные комментарии к постам в моем блоге. Вы ненавидите кесарево сечения и нас. Вы отправляете наших детей на свалку, ставите на них крест. Главное здоровье. Наши дети такие же, ничуть не хуже рожденных из другого отверстия. Конечно, не хуже. Да, такие же. Только получивший на старте самым первым, самым важным, во многом определяющим дальнейшую жизнь не полный набор. не сто процентов возможностей. Безусловно, неизвестно, как и чем оборачиваются эти возможности у естественным образом детей. Увы, также далеко не всегда здоровых, гармоничных и благополучных. Но мы точно знаем, что они у них были и могли быть реализованы, имелся такой потенциал, а когда их нет, и реализовывать нечего. В который раз повторюсь про гормональную симфонию родов, про запуск всех процессов адаптации и развития, про ювелирно сбалансированную систему появления на свет нового человека, про возникающую в естественных родах между матерью и ребенком химию. Неужели кто-то всерьез думает, что это сложнейшее, тончайшее отрегулированное, восхитительно совершенное действо тупик эволюции, нелепая ошибка природы, которую можно просто отбросить в сторону, искренне верит, что можно без какого-либо вреда для пассажира-авиалайнера сбить заходящий на посадочную полосу самолет. Наверное, я обращаюсь к тем, кто сомневается, кто размышляет, как будет жить тот, кого они произведут на свет. Потому что Только сначала это несмышленый маленький ребенок. Пройдет время, и родители увидят, что рядом с ними человек с определенным набором качеств, психическими реакциями и моделями поведения, способами взаимодействия с окружающим миром и адаптацией под него. Более или менее осознающая эта женщина думает, да, наверное, лучше родить нижним путем, подразумевая естественные роды, но все-таки избежать страданий путем обезболивания. Конечно, и медицина, и практически все помогающие в родах охотно идут навстречу. По моим наблюдениям, большинство работающих в акушерстве точно так же считают роды крайне сложным, мучительным процессом, желая спасти женщину от боли. Казалось, все бы ничего. Эпидуральная анестезия не наркотик, она не попадает напрямую в кровь ребенка. Но, увы, В подавляющем большинстве случаев ее применение серьезно, а то и кардинально искажает естественный ход родового процесса. Почему же система горой стоит за эпидуральную, стремясь применить во всех родах, в том числе ничего такого не требующего? Предложение анестезии сегодня введено в протокол, то есть в обязательном порядке озвучивается даже тем, кто обезболивание не просит. слышала мнение весьма известного доктора акушера гинеколога считающего что акушерки естественного направления воюют против эпидуральной анестезии лишь потому что сами не в состоянии ее предложить у них для этого нет ни финансовых ни медицинских возможностей и чтобы перетащить женщин на свою сторону то есть туда где роды не обезболивают они и утверждают что эпидуральное плохо а знакомый анестезиолог Высказался так. Врачи, как я заметил, побаиваются неуправляемой природы. Рожающая непонятно, спонтанно. В ней работают мощные базовые рефлексы. Она, по большому счёту, зверь-самка. От этого доктор ощущает всех, в том числе и себя, в зоне риска. А как только женщину обезболили, то есть сделали бесчувственной, превратили её в стандартизированную, предсказуемую, удобную для медперсонала. Она спокойно лежит на кровати, можно все время записывать КТГ, предполагать скорость раскрытия и управлять ею с помощью искусственного окситоцина, беспрепятственно проводить влагалищные исследования. Таким образом доктор полностью берет все в свои руки. Ну и в конце концов просто тишина. Никто не орет, не стонет, не мешает. Комфортные роды. На дне открытых дверей одного крутого акушерско-гинекологического царства-государства, которое естественные акушерки между собой называют царством кесаревых сечений, крутят высокохудожественный мультик про трехглавого дракона, то бишь жуткую и страшную родовую боль, огнедышащие головы которого доблестно отсекает блистающим мечом богиня Анестезия. А начинается презентация с подробнейшего расписывания прелести гемобанка и навязчивой рекламы, предоставляемой им услуги. Для понимания, одним махом лишающий новорожденного до трети полагающегося ему объема крови. И все это сомнительное, если не сказать хуже, представление разыгрывается в медучреждении высочайшего, казалось бы, уровня. Но нет, только казалось. Личные комментарии докторов насчет эпидуральной анестезии в разных родовых ситуациях тоже серьезно разнятся. Поскольку я училась и пришла в профессию уже взрослым человеком, то хотела удовлетворить свое любопытство. Постоянно приставала к анестезиологам и акушерам-гинекологам в поисках ответа. В одной ситуации доктор яростно шептала мне, «Здесь нужно обезболить, голова сразу провалится и родим». Отошедшие вскоре после начала схваток воды Выглядели темно-зелеными, почти бурыми. При всем при том роды шли прекрасно, хорошие схватки, нормальная динамика, отличное сердце ребенка. Но доктор твердила, как заведенное: Нам нужно быстрее родить, у нас же зеленые воды. Если сделаем сейчас эпидуральную, женщина быстро раскроется. Слышала такое не раз. Действительно считается, если женщина в родах вся зажата, сопротивляется из-за того, что не может переносить боль. Ее нужно обезболить, и тогда, расслабившись, она быстро раскроется. То есть эпидуральная ускоряет роды. Но в другом случае, когда третьи роды, что, в общем-то, неудивительно, пронеслись за полтора часа, доктор остался крайне недоволен и раздраженно выговаривал мне, рожать так быстро неправильно. Эти роды требовалось обезболить, чтобы затормозить. Ввиду неспособности хоть как-то логически увязать в голове услышанное, уточнила. Подождите, так эпидуральная анестезия тормозит роды? Доктор, да, если роды идут очень быстро, их нужно тормозить эпидуральной. То есть эпидуральная замедляет роды? С пристрастием, пытая вышеупомянутого знакомого анестезиолога на эту тему, получила парадоксальный и огорчительный ответ. А мы никогда точно не знаем степени произведенного эффекта. И тут мы вплотную подходим к одному из наиболее засекреченных моментов в официальном родовспоможении. Хоть сколько-нибудь внятно предсказать действие эпидуральной анестезии на течение родов, медицина элементарно не в состоянии. Для относительной, но не более того, уверенности необходимы индивидуальный подход, предварительные исследования реакций конкретного организма. тестовые дозы, тщательно выверенная концентрация раствора анестетика и точнейшее до микрона попадание иглы катетера в правильное место. Можете представить все это в родах, особенно в системе ОМС. Вот и я тоже. В реальности приходит сонный анестезиолог, вяло уточняет, есть ли аллергии на препараты, и в зависимости от определенных на глазок габаритов пациента вкатывает либо половину пузырька, либо целый. Как ни стараюсь, не могу вспомнить, чтобы в моей практике доктор хоть раз обсуждал с анестезиологом концентрацию раствора. Обычно выглядит так. Доктор отдает распоряжение, такой-то бокс обезболить, и все. Говоря совсем простым языком, никто не парится насчет размера дозы. Делают всем одинаково. без какого-либо учета веса, телосложения, индивидуальной реакции. Да, женщина может неожиданно быстро раскрыться, а может раскрываться намного медленнее, либо, в принципе, перестать это делать. И второе гораздо вероятнее, потому что первый и наиболее частый побочный эффект эпидуральной анестезии в 80% случаев ее применения — ослабление родовой деятельности, иногда вплоть до полного прекращения. Конечно же, у медицины наготове рецепт, как исправить ситуацию. Синтетический окситоцин, который и ускоряют роды обратно. Соответственно, если 4 пятых всех родов, идущих под эпидуральной анестезией, замедляются, значит, в них гарантированно присутствует и синтетический окситоцин. Последствия же его применения – еще одна темная лошадка. Их, несмотря на долгие годы исследований, до конца никто не знает. Я много раз вступала в конфликты с докторами, так как искренне убеждена, делая инъекции синтетического окситоцина в первом периоде родов, мы серьезно рискуем. А врачи отвечали, это же испытанный и одобренный препарат, он нигде не запрещен, более того, рекомендован к применению. Акушер-гинеколог после родов под синтетическим окситоцином видит вроде бы нормального ребенка. если, конечно, обошлось без острой гипоксии с последующим спортом в операционную. Некоторые дети сразу роняют сердце в ответ на синтетический окситоцин. Но даже если такой ситуации не случилось и роды вроде бы прошли нормально, мы все равно никогда не увидим отдаленных последствий, как синтетический окситоцин подействовал на мозг ребенка. О них гораздо лучше знают педагоги, тьютеры, логопеды, дефектологи, сообщества родителей детей-аутистов и многочисленные центры по работе с ними. Изучая вопрос, поражаешься, насколько чаще сегодня встречаются синдромы гиперактивности, сниженного внимания, так называемого полевого поведения и прочие отклонения, когда дети не могут учиться. И вроде нет никаких внешних причин. Ребенок объективно здоров, но имеются существенные сложности развития. Предварительный итог. Кесарево сечение, если оно сделано, и это существенное уточнение, не по жизненным показаниям, когда на кону жизни, здоровья, обделяет ребёнка гормонально. Он не получает необходимой запрограммированной природой изначально положенной ему степени гормональной наполненности. Если мы говорим о родах нижним путем, в которых применено обезболивание, Это существенно увеличивает вероятность последующих целиком медикаментозных родов, значительно увеличивает риски слабости родовой деятельности и гипоксии плода, того, что женщина не будет себя чувствовать правильно во втором периоде родов. Когда она полностью ощущает свое тело в родах, идущих без вмешательств, то интуитивно занимает удобное ей положение, находит правильное дыхание, правильно себя ведет. Орожница под эпидуральной анестезией, по большому счету, выступает в качестве бесчувственной трубы сложной, неоптимальной формы, что в натуральных родах с полным набором ощущений компенсируется активной подстройкой друг под друга обоих участников процесса. Здесь же нет. И вот через эту трубу и чаще всего с помощью нерегулируемых по силе схваток под искусственным окситоцином фактически насильственно проталкивается плод. При этом лишенный утешающих в родовом стрессе материнских эндорфинов и прочих гормонов. Неудивительно, что нередко все заканчивается вышеупомянутым исходом, то есть кесаревым сечением.